Сон и питание. 23 августа 34 -го. Не уменьшение пищи, но лишение сна подрывает организм, ведь человеку немного нужно. Так занимающемуся умственным трудом совершенно достаточно принимать пищу 2-3 раза в день. Причем два фрукта или овоща, немного мучного и коровьего масла и молоко. Лучшая пища и диета. Но, конечно, тому, кто привык к мясной пище и в большом количестве, сразу перейти на исключительно растительную и мучную пищу может быть трудным и даже вызвать нежелательные реакции в организме. Потому всегда нужна осторожность. Но примем истину, что большинство болезней человечества происходит именно от всяких излишеств и, главным образом, от переедания. В Америке, где люди страшно напряженно работают, едят мало, при этом они чрезвычайно выносливы. Уровень смертности по возрасту там ниже, нежели в России до войны.